Из мрака выступала побывавшая в употреблении дешевая эвкалиптовая мебель, а рядом вещи из красного и розового дерева. Дорогая, но видавшая виды парча, обтягивавшая мягкие кресла и диванчики, неуместно поблескивала среди окружающей грязи. Повсюду были расставлены фарфоровые ночные горшки, вазы, кувшины, а вдоль всех четырех стен тянулись глубокие лари,